Чудище в подъезде Впервые я испытала дикий страх, когда мне было восемь лет. Мы с мамой поздно возвращались из школы. Свет в подъезде не горел. Я первой поднялась на наш этаж. И вдруг наступила на что-то мягкое и большое. Испугалась и закричала. Мама быстро включила фонарик на телефоне. Перед нашей дверью крепко спал сосед с верхнего этажа. Он много выпил и не дошел до своей квартиры. После этой истории я стала отчаянно бояться темноты и вообще всего неизвестного и неведомого. По вечерам перестала свободно бегать по комнатам. Меня пугал закрытый платяной шкаф в моей комнате. Даже мусор я теперь выкидывала только в своё ведёрко в комнате, потому что боялась закрытой дверцы под мойкой, где стояло общее помойное ведро. Дверь в мой шкаф теперь открывала мама. Вещи с полок доставала тоже она. Из дома мы выходили только вместе. Я засветло возвращалась с прогулки. Мама как-то сказала, «Знаешь, Лёля, похоже, страх стал хозяином твоей жизни». «Да, похоже. Но что делать?» «Ну, прежде всего, надо посмотреть на него». Есть такая пословица «У страха глаза велики». «Что это значит?» «Это значит, что страх кажется больше, чем он есть, если он тебе не знаком. С ним стоит познакомиться». «Снять шляпу и поклониться ему, что ли?» «Нет, Лёля, реверансы ему делать не обязательно. Но стоит выяснить, откуда он пришёл и чего хочет». «Как это? Чего хочет страх? Ну, какова его цель? Напугать, чтобы ты ничего не делала без его разрешения, как сейчас? Это темный страх, страх-вредитель. Он лишает свободы. Если он хочет предупредить тебя об опасности, это светлый страх, страх-помощник». У меня была история со страхом-вредителем в детстве. «Расскажи, пожалуйста». Это случилось, когда мне было 8 лет как тебе сейчас». Мы гуляли с девочками во дворе. К нам подошел дяденька и предложил пойти с ним в подъезд, где он нам даст конфет. А я с детства была сладкоежкой, поэтому чуть не пошла с ним. Остановили девочки постарше. Пообещали, что я скоро приду. Мы стали следить за ним. Раньше двери подъездов никто не запирал, как сейчас. И увидели через щель, что он стоит за дверью и держит нож. я так испугалась Не спала всю ночь, кричала. Потом мне часто снился сон про мужчину, который держит нож и подкарауливает меня. «А как страх лишил тебя свободы!» У нас в подъезде был подвал, который соединялся с подвалами соседних подъездов. Раньше жильцы дома держали там ненужные вещи, инструменты. Потом его закрыли, повесили большой замок. Так вот, после этого случая я стала бояться входить в подъезд, воображая, что дядька с ножом Может выскочить из подвала. Даже носила в кармане пальто, перец и соль. А потом решила, что не хочу поддаваться страху и быть его пленницей. Мы договорились с подружкой пройти вечером по всему подвалу. Помнишь, как мы читали с тобой про приключения Тома Сойера с Бекки Тэтчер? Как они заплутали в катакомбах? Да, помню. И что, пошли? Пошли. Страшно было вначале, чуть фонарики от страха не выронили особенно когда услышали чей-то громкий храп. А потом оказалось, что там пряталась бродячая собака. Она набегалась за день и отсыпалась здесь. Мы так хохотали, что страх куда-то исчез. Оказывается, он боится смеха. «Спасибо, мамочка. Теперь я знаю, как бороться со страхом. Ты не переживай, я не стану совсем отчаянной. Я обещаю быть осторожной тогда, когда возникнет настоящая опасность» и мой страх будет помощником записала Марина Владимирова